Глава 5. Проспав почти сутки, я очнулась, чувствуя себя как никогда отдохнувшей и выспавшейся. Не знаю, что за зелье дал мне дар, но я готова была его расцеловать. Настолько моя благодарность была запредельной, что немного притупила привычный страх перед хозяином данного замка. Собравшись довольно быстро и в отличном настроении, спустилась на кухню с намерением приготовить что-нибудь вкусное на завтрак. Не знала что, Я не знала, как я буду это готовить, но чувство благодарности, граничащее с помешательством, толкало меня на подвиги. Подвиги не потребовались, так как на кухне меня уже ждали. Мрачный, больше обычного Дар сидел за столом и сугримым видом гипнотизировал чашку с каким-то отваром, стоящую перед ним. На моё появление внимание не обратили, и мне пришлось указать на своё присутствие вежливым покашливанием. Дар поднял оранжевые глаза с немым вопросом, словно спрашивая, что я за зверь такой, как тут оказалась. Настроение из стабильно положительного стало сдавать позиции, но я всё равно выдавила из себя улыбку, стараясь выглядеть приветливой. "С добрым утром". А ответом мне был ещё более мрачный взгляд, в котором я почему-то заметила укор. Сразу же подумалось, что для него, по неведомой мне причине, утро не казалось таким добрым, каким называла его я. Что-нибудь желаете на завтрак? продолжила я упрямо излучать радушие и позитив. Мой собеседник не проникся. Он усмехнулся и выдал: "Моё утро не настолько паршивое, чтобы отравиться". Улыбка моя померкла и сошла на нет. В душе завозилась принцесса, скорбившая в лучших чувствах. Ему готовят особых королевских кровей вообще-то, а он ещё имеет наглость нос воротить. Привычным жестом выпрямила спину и вскинула подбородок. В душе плескалось негодование, угрожая вот-вот выплеснуться на конкретного индивида. Садись за стол. Есть разговор. Указали мне на место напротив себя. В гордом молчании прошла и села, помня про своё шаткое положение в этом замке. Как спала Безразличным тоном спросил он, но в глазах показалось напряжение. Против воли улыбка вновь расползлась по моему лицу, и я искренне поблагодарила. Я не знаю, как вас благодарить, ваше средство просто удивительное. Не помню, когда в последний раз так хорошо высыпалась и кошмары не снились. Улыбнулась я ещё шире, но тут заметила, что мужчина скривился словно от зубной боли и нахмурилась. Что с вами? Забеспокоилась я, подумав, что его нервозность и плохое настроение могут быть следствием какой-то боли. Всё в порядке, просто спал плохо, коротко бросил. Я прониклась сочувствием, мне ли не знать, как на организм может влиять бессонница. Я могу чем-то помочь? Хотелось хоть как-то отплатить ему за доброту, но моя благодарность, как оказалось, никому в этом замке не требуется. На мой прямой взгляд посмотрели с такой ненавистью и презрительностью, Что невольно отпрянула, проглотив мерзкий ком в горле. Обида и горечь заполняли меня, глаза защипало от слёз. Я знаю, что Дар далеко не в восторге от того, что приходится со мной возиться. Я знаю, что, возможно, неприятно ему, хотя совсем недавно он убеждал меня в обратном. Я знаю, что ему не нужна моя благодарность, даже если бы могла предложить что-нибудь существенное. Нежели свои неловкие, никчёмные попытки элементарной словесной благодарности. Но я искренне не понимала, как он мог воспринимать мои порывы за личное оскорбление. Я сморгнула слёзы и подавила чувство несправедливой обиды и возмущения, чувствуя почти физическую боль. Принцесса во мне расправила плечи, гордо подняла подбородок, достойно принимая его отношение к себе любимой. Прошу прощения, если обидела. Я этого не хотела. ровно произнесла я с каменным выражением на лице. Папы и все учителя этикета вместе взятые могли мной гордиться. С подобной физиономией я могу спокойно объявлять войну, приговаривать на казнь, при этом создавая впечатление запредельной вежливости. Больше этого не повторится. Убеждая скорее себя, чем его, сказала, сосредоточившись на его переносице. Смотреть на собеседника считается обязательным, когда обращаешься к нему, так меня учили. Как бы не был тебе неприятен собеседник, что бы ты при этом ни чувствовала, следовало смотреть в лицо тому, с кем разговариваешь. Но если в глаза смотреть нет никакого желания, допускается такая хитрость, как сосредоточиться на переносице. Прежде я считал это глупостью, с опытом осознала незаменимую необходимость. Лично сейчас я поняла, что обращаясь к переносице дара, дышать гораздо легче. В ответ на мои слова совершенно неожиданно мужчина рыкнул, вот прямо в заправду, словно зверь. Отвернулся с крайней степенью раздражения на лице, вздохнул тяжело так, словно старался успокоиться. После плечи его поникли, голову напустил, потёр лицо руками и очень устало посмотрел на меня. Прости. Я молчала. Нет, я не набивала себе цену, просто подобное услышать от него не ожидала. Совсем. Потому с полминуты под пристальным взглядом переваривала услышанное, мысленно убеждая себя, что мне не показалось. Не принимай на свой счёт. Ты не виновата в моём состоянии. Почему-то с напряжением произнёс он. Просто не обращай внимания. Попросил он с таким видом, что отказать у меня бы язык не повернулся. Мне выходы ино вопросто не оставили своим видом и просьбой. Только кивнула, так как ответить банально не смогла. Слова в горле застревали. Я хотел поговорить. Напомнил он и выпрямился на месте, давая понять, что сейчас нужно слушать очень внимательно. Я освобождаю тебя от обязанностей служанки. Я почувствовала, как мои глаза в ужасе расширяются. В горло вновь подкатил неприятный ком, а из груди вырвался непроизвольный всхлип. Перед глазами пронёсся сценарий, где меня выставляют из замка на волю судьбы, хищников запретного леса и, естественно, Габора. Подбородок предательски затрясся от понимания, что смерть моя оказалась ближе, чем мне казалось ещё полчаса назад. П "Почему?" заикаясь и стараясь изо всех сил не разоиветься, только и спросила я. Будем говорить откровенно, вздохнул мужчина. Из тебя такая же служенка, как измен лакей, то есть никудышная. С обидой окинула его взглядами, поняла, что он образу лакея никак не соответствует. Но за себя было обидно. Я столько вытерпела, чтобы отыграть роль служанки. С чего бы это? упрямо потребовала я ответа, забывшись и с вызовом сложив руки на груди. Тебе всё перечислить? скинул он бровь и криво усмехнулся. Я выражала собой абсолютную заинтересованность его ответом. Хорошо. Начнём, пожалуй, с того, что ты слишком ухоженная для служанки. Припомнила, в каком примерном виде он должен был меня найти в лесу и сильно задумачилась. Про ухоженность там и речи не шло. То, что я собой представляла сейчас, ещё хуже, нежели в первые дни нашего знакомства. Видимый скепсис он великодушно пояснил: Кожа, несмотря на обилие повреждений, слишком мягкая и белая. Волосы непозволительно длинные для прислуги. Ладони без единой мозоли или шрама, с длинными ногтями, которые, как и сама понимаешь, никакая прислуга иметь не могла. Невольно посмотрела она на свои некогда аккуратные и ухоженные ногточки, которые теперь представляли собой удручающее зрелище, и была вынуждена согласиться с его доводом. Уже после первой в моей жизни уборки из десяти длинных ногтков я стала обладательницей всего шести, а после так вообще срезала под корень для удобства все. "Это всё?" холодно спросила. "Нет", коварно оскалился Дар. От его подобных улыбочек до сих пор появлялась потребность куда-нибудь спрятаться, которую я давила в себе усилием воли. Почти получилось. Разве что дёрнулась немного, совсем чуть-чуть. даже не за пределы своего стула. Но должна была отметить, что либо я стала привыкать к его необычной мимике, либо он стал контролировать себя искалился уже не так пугающе, как в первый день нашей встречи. Ещё твоё поведение и манеры служанки совершенно не присущие. Например, нахмурилась я, пытаясь вспомнить, где прокололось, да я всё это время была сама покорность. Твоя осанка Привычка держать голову, манера говорить и есть всё указывает на твоё благородное происхождение. Даже то, как ты стыдливо прикрывалась в ванной, только лишнее подтверждение. Прислуга в большинстве своём не так стыдлива, и к твоему возрасту уже далеко не невинно, чтобы так смущаться в присутствии мужчины. Мрачно посмотрела на мужчину поджав губы. Вдруг вспомнилось Милли, моложе меня на 2 года. Но при этом имея уважительный опыт, которым она делилась со мной за закрытыми дверями по секрету. Это для аристократок выйти замуж нечистой считалось позором. У простолюдинов с этим всегда было проще. Вот только прежде я не особо придавала этому значения. Да и не больно-то интересовало меня данное странное отношение между мужчиной и женщиной. Быть может, потому что никогда никого не любила по-настоящему. Я знала, что мой брак будет далеко не по любви. и в политических целях. Мне хватило бы уже того, если между мной и мужем было взаимное уважение. Поэтому я даже обрадовалась, когда моим, увы, неофициальным женихом стал Грегори. Не скажу, что мы с ним хорошие друзья, но по крайней мере много общались и проводили вместе время, так как его семья была вхожа в близкий круг отца. Грегори всегда казался мне примером мужественности, стабильности, спокойствия и много ещё каких положительных качеств. Что он думал про меня, мне неведомо. Но его всегда тёплое, вежливое и где-то дружеское отношение импонировали. Но я не любила его, а он меня. Я знала это определённо точно и ни капли не расстраивалась. Меня воспитывали иначе. Так, где слово брак это не любовь, верность, счастье и прочие атрибуты идеальной семьи. Мне с малых лет вдавливали в голову одну простую мысль, где брак это ни что иное, как долг. Долг перед королевством, подданными, политикой. В моём случае не играют роли личные чувства, только характеристики, которым бы соответствовал идеальный правитель, и уже всё равно кто, когда, зачем и почему. Вопрос решится очень быстро, не исходя из личных предпочтений молодожёнов. Успокаивало только то, что мой будущий муж был бы почти в таком же положении, что и я. То есть нравлюсь или нет. Его, как и меня, не спрашивали бы, если так было угодно и выгодно в политическом смысле. Но я уклонилась от темы, опомнилась и вновь совсем интересом уставилась на Красноволосова. Ещё имеешь привычку дерзить. В большинстве случаев ты, конечно, старалась отмалчиваться. Вот только выражение лица, с которым ты это делала, нисколько не подходило под определение покорность. Ну и в завершение, Ты совершенно не умеешь готовить и убираться. Что, согласись, для прислуги, как минимум странно. Раздражённо вздохнула и на мгновение отвела взгляд. Я никогда не говорила, что являюсь прислугой, насупилась я, пряча в глаза, но и не опровергала. Должен признать, играешь словами, не сказав и слова лжи, ты мастерски. Радоваться похвале я не спешила. В моём положении как-то не до радости. Вы меня выгоняете? Голос предательски дрогнул, но взгляд я упорно не поднимала, боясь позорно разрыдаться. С чего ты так решила? С неподдельным удивлением спросил мужчина после того, как отпил из своей кружки. Вы сказали, что освобождаете меня от обязанностей. Это же было условие нашего соглашения. Условия поменялись. Просто с нектрой линцой ответили ошарашны мне. Как это? С нескрываемым подозрением покосилась я на мужчину. Он может теперь ещё спать с ним заставит. Хотя глупость, конечно, дар людей терпеть не может. Сомневаюсь, что ему сидеть в моём обществе комфортно в одном помещении, не то что сократить расстояние до одной постели. Но возможные перспективы пугали, особенно своей неопределённостью. Может, ему моя кровь для магических экспериментов понадобилась. Идём, покажу. Поднялся он и коротко указал на выход из кухни. Не ожидая меня, вышел из-за стола и, не оборачиваясь, направился к двери. Я несколько запоздало подорвалась на месте и засеменила за ним следом. Просто приноровиться к его шагу было сложно, и пришлось почти бежать. Мужчина это как-то заметил, хотя больше за его спиной держалась. Скорость убавил и позволил с ним поравняться. Помимо основной работы, будешь несколько раз в неделю перемещаться к людям и запасаться провизией. А кто готовить будет? Я? На меня бросили красноречивый взгляд, где читалось всё отношение к моим кулинарным способностям, точнее, к их отсутствию. А у меня на уме вновь появился вопрос: чем же он питался все эти дни, если мою готовку упорно и презриливо игнорировал? Нет, больше я подобной ошибки не совершу. Спокойно ответил Дарн, но мне послышалась в голосе явная издёвка. Лучше, как и прежде, буду пользоваться благами магических сил и услугами таверен, усмехнулся он, уже не таясь. Я обиженно насупилась. То есть всё то время, что я мучилась с уборкой и готовкой, совершенно мне непривычных, вы могли в одночасье решить всё с помощью магии? мрачно уточнила я. Да. Не стало 눈таивать. Ну я не смог отказать себе в удовольствии наблюдать за твоими забавными потугами изображать из себя служанку. Я возмущённо захохотала, выскорблённым жестивски кинула подбородок. Я мучилась столько дней, а надо мной открыто потешались. Да и занять тебя нужно было чем-то, продолжил он. Я уже мысленно придумала 10 видов пыток для него. Жаль, что мечты мои неосуществимы. У меня нет ни подобной власти, ни палача, способного справиться с даром. Подобного не наблюдалось на службе у отца даже в лучшие времена моей жизни. Пожалуй, против такого, как Красноволосый, выстоит лишь небольшая армия, не меньше. В смысле, прищурилась я, край им сознания отметив, что мы идём по знакомому маршруту в северное крыло. Я даже стала догадываться, куда. И занервничала, так как эксперименты с моей кровью становились всё более вероятными. Впрямом не люблю иждивенцев и придерживаюсь правила, что за всё нужно платить, пусть даже трудом. И чем придётся платить мне? Заметно нервничая, поинтересовалась. А мы тем временем уже подходили к лаборатории. Мужчина открыл дверь, неожиданно галантно придержал за ручку, позволяя пройти вперёд, пошёл сам и только после этого ответил: Мозгом. Мне потребовалось 2 секунды, чтобы понять смысл его ответа. Ему 3 секунды. Но так как он был быстрее меня в физическом плане, побежите не успела и оказалась в стальном капкане сильных рук. Отчаянно брыкаясь, царапаясь и в панике понимая, что никакие мои усилия на него не действуют. Меня протащили через всю лабораторию и совсем невежливо спихнули на стул, отрезав путь отступления, так как с одной стороны припирал стол, с другой стена А вот перед лицом, закрывая собой весь обзор и разрушая любые надежды на бегство, стоял Дар, и хмуро на меня взирал. Я голкасглотнула и не глядя зашарила руками в надежде найти хоть что-то, чем можно обороняться, если по отношению к этому дети не вообще можно э, так выразиться. Огоманись уже. Самым возмутительным образом скривился он, чем вызвал во мне волну справедливого негодования. То есть я должна ручки сложить и покорно ждать, пока меня на органы пустят, или на этих самых органах экспериментировать станут, превращая в подручный, тупой нежити, так что ли? Не на ту напал. Если умру, то хоть постараюсь ему настроение погромам испортить напоследок. Вот ещё. Прошипела я разъярённой кошкой и запустила в мужика какой-то книгой. Следом последовала массивная чернильница. Но к самому стыду промахнулась. И чугунное изделие пролетело мимо головы мужчины, никакого вреда последнему не причинив. Разве что изрядной испачкав грудь и густую гриву волос, сделав из просто красноволосого красноволосого в чёрную крапинку. Подобного кощунства над своей внешностью дар не потерпел и со свирепым видом, от которого я даже испугаться не успела, скрутил меня в секунду. Успокойся. Я просто неправильно выразился. Знатно так встряхнув за плечи, что я даже челистью клацнула, рявкнул он. И я присмирела враз. А кто бы на моём месте не успокоился, и не замер испуганным кроликом. Взгляд мужчины имел такой бешеный, что я мимолётно порадовалась, что позорно не оконфузилась от страха. "Успокоилась", уточнил Дар уже тише. Я затравлено выдала нечто нечленораздельное, с намёком на согласие. Меня вновь усадили на стол и даже отошли на два шага, отчего я мысленно очень порадовалась. Просто в непосредственной близости от Дара как-то дышать было страшно. А вот когда он подальше стоит, то уже ничего, целых два вдоха сделала. Правда, стараясь дышать через раз, но не суть. С этого дня будешь помогать мне в лаборатории. Помнится, ты говорила, что опыт в данной сфере у тебя есть. Стрехивые рубашки чернильные капли делают этим самым только хуже, сказал Дар. Нужно было сразу преставить себя к бумажной работе, и не приводить продукты. Но ты так потешно отмывала кухню от каждого своего шедевра, что я не смог отказать себе в удовольствии. Гаденько усмехнулся он, но я не обратила внимания, так как многострадальный мозг зацепился только за первую часть речи мужчины. Помогать в лаборатории Правда? С нескрываемым сомнением и неверием переспросила, ну, так чтобы наверняка недопонимания не осталось. Правда? С кислым видом рассматривая новую расцветку своих волос, ответил Дар. Могу поспорить, в данный момент он явно жалел, что не только предложил мне помогать ему, но и что вообще в тот злополучный день вышел ночью погулять по запретному лесу, где обнаружил полудохлую меня. Боюсь, что он передумает. Я нервно подскочила и интенсивно закивала. Я согласна. На что согласна? Я же не сказала, что конкретно ты будешь делать. Насмешливо протянул Дар. Видимо, в стрессовой ситуации мой мозг работал только ему понятно в каком темпе, потому что я даже неожиданно для себя быстро выдала цепочку логичных умозаключений. Вас не устраивает, как я справляюсь с уборкой. Следовательно, убираться здесь вы мне не доверяете, даже если я разбираюсь в магии. Магических сил у меня нет. Значит, работа умственная и несёт теоретический характер. К пентаграммам вы меня не пустите, так как в запретном лесу действует другая система магических сил, мне неведомая и незнакомая. Вчера ничего против не сказали на мои расчёты, когда я исправила вашу формулу. Значит, остались довольны результатом. Поэтому я буду работать именно с математическими формулами и расчётами. Под конец речи я несколько выдохлась. С наслаждением и облегчением вздохнула и только после этого посмотрела на мужчину, точнее на его реакцию. Что же, логического мышления ты не лишена, задумчиво произнёс он, но в глазах я видела одобрение, от чего заметно приободрилась. Это радует, большая вероятность, что мы сработаемся. Моя первая вылазка в город ничего не дала, кроме новой порции сплетен разной степени мерзости. Для этой цели дар выдал мне кольцо-артефакт, которое работало от силы мысли. Нужно было найти место, где наиболее сильно чувствовалась магия, мысленно задать координаты, и кольцо переносило. Концентрацию магической силы я не чувствовала, и координаты представляла себе лишь приблизительно. Поэтому Дарн не вдаваясь в подробности, просто дал готовые координаты, исходя из моих предпочтений, относительно места, куда бы я хотела попасть, назвав несколько пунктов обратного возврата в городах, которые я выбирала. Вторая вылазка дала чуть больше информации и понимания, что происходит в королевстве, но не намного. К третьей я затаскивала от полученных результатов. В городе начинались волнения. И народ не приветствовал новую власть, несмотря на все грязные слухи обо мне. Это было видно во многих вещах: в резком скачке цен на товары, в настроении самих жителей, в работе городской стражи, точнее, на её ленивом подобии. Только на моих глазах произошло несколько беспорядков и краж. Но стража лишь мельком взглянула в ту сторону и продолжила мнимый патруль по улицам дальше. Кругом была почти полная безнаказанность, отчего большинство лавок были закрыты, улицы пустынны, а окна домов непривычно плотно прикрыты ставнями, даже на верхних этажах. А ещё королевство было в состоянии гражданской войны по причине которой увеличили налоги почти втрое. И только на четвёртый раз я наконец выяснила, что вывевать Габор собирался с Грегори. Мой неофициальный жених собрал войско оппозиции. Новость о том, что Грегори жив, безусловно, радовала, как и то, что он не опустил руки и решил действовать. Огорчало то, что я не знала, как с ним связаться. Из города бежали все, кто смог, особенно те, кто не согласны с новой властью. Шанс, что я смогу найти хоть кого-то, кто бы мне помог связаться с Карлайлом, резко скатывался к нулю. Другой неожиданной новостью стало то, что Брендон и Алтай остались во дворце на своих прежних постах. Вопрос их верности отпал сам собой, о чего я почувствовала горечь обиды на губах и боль в груди. Я им верила, отцам верила, а они так просто отказались от меня и смирились с новым положением дел. В замок Дара я вернулась вся в слезах и расстроенных чувствах, даже не обратив внимания на то, что меня по обыкновению ждала шая для вечерней прогулки. Я прошла в свою комнату и закрылась в ванной, где проревела примерно полчаса. А затем второй раз за день отправилась привычным маршрутом в северное крыло, где проработала несколько часов, не проронив ни слова. Неуверенно, что увлечённый очередным экспериментом Дар вообще заметил, что находился в помещении не один. Оно, наверное, к лучшему. Вообще, мне очень нравилось с ним работать. Математические расчёты давались мне просто. помогали кратать время, чувствовать свою пусть и мнимую значимость в этом замке, отвлекали от плохих мыслей. Да и от компании хозяев и всего замка я была не против. В большинстве случаев мы ограничивались лишь несколькими фразами. Чаще всего это было так: "Добрый день", говорила я, когда приходила в лабораторию. В ответ молчаливый кивок. "Я закончила", прочтёта на столе. Отчитывалась я, когда собиралась уходить. В ответ опять же молчаливый кивок. Без единого взгляда в мою сторону. Стоило лишь разницы, что мне протягивали очередную порцию снотворного, которую я принимала с искренней благодарностью. На этом заканчивалось наше общение. Редкие короткие уточнения по работе, что я ему задавала, ни в счёт. В лаборатории мне разрешили появляться только в непосредственном присутствии хозяина, то есть почти всегда У меня вообще закрадывались подозрения, что в лаборатории Дар проводил 95% своего времени. Во всяком случае, там он был всегда, когда я приходила в удобное для себя время и оставался, когда уходила через несколько часов. После этого мы не виделись. Не скажу, что была не рада такому развитию наших отношений. Я была вполне довольна. Был ли доволен Дар, судить трудно. Но так как по моей работе у него никаких претензий не было, хотелось верить в лучшее но порой ловила себя на мысли что мне не хватает его едких извитительных замечаний и насмешек чувствуя себя отчаянной мазохисткой я с грустью понимала что он отгородился от меня и мне было жаль возможно сказывалось отсутствие общения вот я с ума исходила где-то я читала что человек существо сугубо социальное потребность в одиночестве у человека считалась патологией Я себя считала вполне нормальным и здоровым представителем рода людского и откровенно тосковала просто по общению, любому, пусть даже в стиле насмешек и упрёков. Но грустила я недолго, так как в моей жизни появилось чудесное существо, которое, кажется, я полюбила всей душой. Шая. Большая, свирепая хищница, которая в моих руках превращалась в избалованную и гревую, ласковую домашнюю кошку. Снея проводила почти всё свободное время. Её разумность позволяла компенсировать недостаток общения, и я получила понимающего, пусть и молчаливого, наслуштеля. Однажды я рискнула отправиться в запретный лес в компании Шай, чтобы набрать дров. При всей магии дара я продолжала упорно мёрзнуть в неотапливаемом, дырявом замке, и никакая тёплая одежда и трое шерстяных одеял меня не спасали. Разве что ночью я почему-то не мёрзла. Возможно, это был один из эффектов снотворного зелья. На остальное время я отчаянно колотила зубами и куталась в ворох одеял, поэтому психанула. Мрачно посмотрела на давно не используемый камин в моей комнате, переглянулась с пумой и отправилась на рисковую операцию по сбору хвороста. А рисковая, потому что в этом лесу даже некоторые растения плотоядные, что уж говорить о кишащих хищниках. Только присутствие шаи придавало мне уверенности. Ещё когда я играла роль служанки, исследовала разрешённую часть замка и безопасную территорию двора вдоль поперёк. Дровник был, но его содержимого нет, ни единой щепки. Так вот, закончилось всё довольно быстро. Я ловко насобирала целую визанку дров на первой же полянке и уже собиралась быстро сделать ноги в сторону замка, как на злосчастную опушку вышла нежить. Прежде мне не доводилось встречать подобные экземпляры вживую. Если бы довелось, я бы ни под какой угрозой смерти не сунулась в этот лес, зная, что там обитает подобная тварь, пусть даже одна на всю нескончаемую территорию запретного леса. Пока и тихо обмирала и мысленно прощалась с жизнью, так как из груди даже судорожного вздоха не вышло, передо мной вышла рычащая puma и заслонила своим телом А через минуту я поняла, почему пуы мы считаются опаснейшими в свирепами кошками. Просто шае потребовалась ровно минута, чтобы расправиться с монстром в два раза крупнее себя. Ещё в недалеко от меня начал спокойно вылизывать последствия убийения чудовища со своей шерсти. Меня вновь передёрнуло, на этот раз от омерзения. Шае каждый день выходит на охоту. Какая вероятность, что на её пути встречаются подобные экземпляры? Большая. И после схватки с несколькими из них, вымозавшись в тухлой крови, грязи, она приспокойно возвращается домой и прямой наводкой отправляется в мою постель. На постельное бельё и под одеяло, между прочим. Чувствуя невыносимую тошноту, чудом не забыв про византку Дров, которую мне милостиво помогала тащить шая, я направилась в сторону замка. И там случился скандал. Грандиозный, громкий, эмоциональный, в котором кричала только я. А я говорю: "Полизай". Строго ткнула я пальцем в сторону наполненной ванны. Шай вымученно фыркнула и зарычала. "Молобалдела со всем? Нашла кому предложить?" "Лесь, кому сказала, возмутилась я, закатывая рукава. Сначала выможешься во всякой пакости, а потом в мою кровать?" А я всё думала: "Почему это заклинание чистоты так плохо работает?" Обходя кошку со спины, продолжала я негодовать. Тоже мне свалку нашла. Пихая кошку по направлению к каменной чаше с тёплой водой, без видимых результатов, шепела я не хуже шаи. Продолжила бесполезные попытки физического воздействия ещё минут 5. Выдохлась, утерла вспотевший лоб и перешла к уговорам. Шая, ты же разумное существо. Заискивающе начала я с милой улыбкой и лёгким укором в глазах. Неужели ты Как умная, гордая, благородная, красивая, восхитительная хищница, не желаешь быть совершенной? На меня заинтересованно посмотрели, а я продолжила поток лести. Ты же такая красивая киса. Да у тебя в распоряжении половина замка, чуть переигрывая, надрывалась я. А ведёшь себя как обычная дворовая кошка, закончила, решив немного пристыдить. Шая возмущённо зашипела. Хочешь сказать не так? Сложила я руки на груди, с прищуром, посмотрев на мохнатую оскорблённую невинность. Да у тебя блохи наверняка есть. Ты грязная, как мусорный пыльный мешок. Я уже молчу о том, как от тебя пахнет после каждой твоей прогулки. Тут я, конечно, приверала, ничем она не пахла, но удивление. Видимо, всё же как-то чищалась. Но увиденное сегодня оставило неизгладимый след в моей чувствительной и презгливой душе. В общем так, Либо ты, как разумное существо, лезешь в ванну и позволяешь себя помыть, либо будешь спать у себя в комнате на подстилке, как какая-то дикая неразумная зверюшка. Помор раздражённо и зло посмотрела на меня, на ванну, снова на меня. Шом вздохнула, прищурилась, так очень даже угрожающе. Приблизилась, заставив меня невольно отступить, а после резко подалась вперёд. Баднув меня, большой головой в ноги. Равновесие я не удержала и с громким воплем упала прямо в воду. Рыскосила, откашливаясь и с неподражаемым возмущением посмотрела на довольную кошку, которая запрыгнула к ко амне, чуть не раздавив своей тушей и расплескав воду по всей комнате. С удивительно яхидной мордой и довольным прищуром, шай аккуратно взяла в пасть мыло, выплюнула его мне на грудь, чихнула, облизалась. И повернулась ко мне спиной, мол, можешь приступать. С глухим раздражением и злостью стала мыть большую кошку. Для начала скинула с себя всю мокрую одежду прямо на пол. Сил своих не рассчитала и под конец чувствовала себя выжатым лимоном. Упрямство хватило только на спех обтереться, выпить наотворное рожичкамин и нырнуть в постель, где меня уже ждала чуть влажная, но абсолютно чистая и сонная кошка. С тех пор совместные помывки у нас стали традицией, а мыши и стали практически неразлучными. Даже охоту она решила совместить с моими вылазками за дровами. Просто оказалось, что мой запах очень привлекает местных хищников, включая нежить. Вот пумы используют меня вместо живца. Но я не в обиде. Нежить шая просто безжалостно убивает, а вот животных ест сама за милую душу. Причём порой эти животные бывают куда крупнее самой кошки. После подобного зрелища воле неволей станешь бояться только пуму. На мы с ней дружим, так что опасаться нечего. Затем мы идём мыться, разводим камин, я ем свой ужин, который появляется на моём столе магическим образом с стараниями заботливого дара, выпиваюสนтворное и ложусь спать. Так прошло 2 недели моей почти беззаботной жизни. Но уже после первой недели я решила провести эксперимент и уменьшить дозировку снотворного, проверив, смогу ли обойтись без него. Естественно, дару о своих экспериментах я не стала рассказывать. Мало ли оскорбиться и вообще перестанет спонсировать меня зельями. Всё это время я спокойно спала, почти избавившись от страха перед ночными кошмарами, что давало определённую надежду. К концу второй недели я смотрела на очередной пузырёк в своей руке. Сжала кулак, Посмотрела она лениво, следящую за мной шаю, и приложила палец к губам. В привычной тишине замка мужчина сидел в своей лаборатории. Э медленно перебирал в руках листы бумаги. На губах его то и дело появлялась лёгкая улыбка, совершенно ему не свойственная. "Человечка продолжает меня радовать", думал он лениво, вчитываясь в новые расчёты с безукоризненным результатом. "Определённо радует. Не думал, что найду в лесу такое выгодное вложение сил и времени". Мужчина вновь улыбнулся и довольно прищурился. Он никогда не любил теоретическую часть с точными расчётами. Ему было скучно. А в её одинокой однообразной жизни было так мало места развлечению и интересным занятиям, и работа с бумагами в этот короткий список не входила. Кстати, о развлечениях, задумчиво произнёс он, отрываясь взглядом от бумаг с ровными красивыми формулами и написанными каллиграфическим почерком. Мужчина взглянул на часы. Пора, вздохнул он, поднимаясь. Помимо прочих качеств в девушке, она отличалась завидным постоянством и любовью к графикам. Мужчине не составило труда отследить её передвижения и понять, что она делает и в какое время. Таким образом, он отлично знал, что сейчас она должна была уже выпить натварный отвар, менее крепкий, чем зелье, но позволяющий стабилизировать её сон, чтобы девчонка неожиданно не проснулась. И уже примерно час как спать беспробудным сном. Обычно именно после этого времени девушка начинала кричать от ночных кошмаров. Также знание её распорядка дня ему очень помогало избегать с ней лишних встреч. Он не мог сказать, что недели совместной работы в одном помещении с ней его напрягали. Ведь девчонка оказалась совершенно ненавязчива, чего он втайне опасался. Лишний раз не заговаривала, всё сугубо по делу и коротко. Своими проблемами его загрузить не пыталась. В его дела не лезла и даже не предпринимала попыток. Разумная девочка, она нравилась ему всё больше и больше. Мущину полностью устраивало такое соседство. В том-то и проблема. Он начинал привязываться к своей несжиданной питомнице. И очень не хотел почувствовать то, что с ним происходило, когда в своё время пришлось отпустить шаю. Вот только и слепому вернулась То девчонка этого не сделает. А девушку придётся отпустить. Долго она не сможет жить с ним. Вскоре её проблемы решатся, и она отправится к людям. Не сможет без них, она же человек. И когда придёт время расставания, мужчина очень опасался, что не захочет отпускать. Поэтому старался отгородиться от неё как мог. Даже своё излюбленное в первое время развлечение тайное наблюдение за потешной человечкой оставил. Единственным моментом оставались её кошмары, с которыми он безуспешно боролся. Пока девушка копалась в бумажках, мужчина пытался найти ей решение: новые добавки к зелью, ритуалы по ночам, пока она спала, ментальное влияние, которое на неёувы не действовало, что явно указывало на её королевское происхождение. Значит, он не ошибся, и она действительно принцесса. Беглая теша своё редкое чувство любопытства, Мужчина даже совершил вынужденную вылазку в человеческую столицу. То, что он узнал, его не порадовало, зато объясняло кошмары девушки. Что бы он ни делал и не предпринимал, почти всегда в одно и то же время девушка начинала мучиться кошмарами, примерно спустя час, как уснёт. И только его присутствие совершенно немыслимым и необъяснимым образом ей помогало. Вот и сейчас время подошло. Мужчина поднялся, потянулся могучим телом и почти бесшумно отправился в единственную башню его замка. Девушка спала, как и всегда, свернувшись в клубок, словно котёнок. Эта мысль неожиданно вызвала у мужчины непроизвольную улыбку. Помышь, что спала в постели на равных правах с хозяйкой комнаты, лениво открыла глаза на его появление. Поняла, что опасности нет, и вновь умиротворённо засопела, плотней придвинувшись к вечно мёрзнувшей девушке. Мужчина хмыкнул, подошёл к постели. Привычным жестом, совершенно игнорируя вес девушки, словно пушинку поднял на руки, прижал к груди, удобнее перехватив спящее тело, и лёгкой походкой вышел из комнаты. Уже на вторую ночь его вынужденной совместной ночёвки с девчонкой, он понял, что её постель совершенно непригодна для двух существ. Для двух людей возможно, но он человеком не был. Очём свидетельствола жалобноскрипящая под его весом кровать. Да и тесно было, а мужчина не привык к подобным неудобствам. Поэтому уже на третью ночь он определённо точно решил, что если совместные ночёвки с девчонкой мера необходимая, то проходить она будет в его спальне и на его постели, та по крайней мере не сломается под их весом. Да и куда больше и удобнее, чем та, что в комнате девушки. Поэтому ему не придётся спать в позе сушёного банана. Уложив девушку на свою постель и укрыв вечно мёрзнувшее нечто, мужчина быстро принял ванну, переодел свои свободные штаны, некоторое время постоял у постели, смотря, как забавно и несуразно смотрится человечек в его огромной постели. Затем неуловимым движением скользнул под одеяло, притянул девушку спиной к себе, обнял словно плюшевую игрушку. как это принято у человеческих детей. А второй рукой он провёл по длинным шелковистым волосам, ловким движением распустив неизменную косу. Ему нравилось трогать её волосы. Это почему-то успокаивало, помогая ему схине быстро заснуть. В который раз он подумал, что было бы настоящим кощунством отрезать такую красоту. Чема она вообще думала, когда собиралась сделать это? С раздражением возмутился он мысленно. С тех пор прошло несколько недель, и девушка изменилась. Нормально питалась, высыпалась, трудилась в спокойной обстановке, и это сказалось. Преждя она казалась мужчине чем-то несуразным, слишком худой, слишком измождённой и уставшей, болезненно бледной. И только её волосы притягивали, вызывая иррациональное желание прикоснуться к ним. Теперь всё изменилось, и хозяин замка вспомнил, что помимо всего прочего, Он мужчина. И мужчина в нём был вынужден признать, что девушка удивительно хорошенькая для человека. Поймав ход своей мысли, хозяин замка зло рыкнул, пребывая в крайней степени раздражения. Нужно завязывать с этими ночёвками, проворчал он тихо. Пусть хоть оборётся, это не моё дело, словно внушая сам себе, произнёс он. Иредна стоит на ночь покидать замок. Задумчиво выдал мужчина, понимая, что это бы решило проблему его странного желания успокоить и утешить девчонку во время её ночных кошмаров. Не услышит, значит, желание помочь не возникнет. Эта идея нравилась ему всё больше и больше. Но тут он услышал тихий всхлип. Вне до конца осознанном жесте мужчина крепче прижал к себе человечку, и та затихла. Спи, принцесса. Вздохнул он, вдруг определённо точно осознав, что никуда он уходить по ночам не будет и станет помогать своей питомнице по мере сил. Он сильный и древний. Он справится со своими желаниями и эмоциями. Позже. Сейчас, когда он так изголодался по ним, мужчина получал какое-то болезненное удовольствие от своих переживаний. Ему этого не хватало. А потом, когда не расстанутся, щернётся на круги своя. Я постережу твой сон. И если бы мужчина меньше предавался своим мыслям, он бы заметил, как изменилось дыхание девушки в момент, когда он брал её на руки. Он бы, возможно, понял, почему его пома провожает его с человечкой на руках таким странным взглядом. От него бы не укрылось, что когда он вернулся из ванной, человечка лежала в другой позе, нежели когда он её положил на постель и удалился. Быть может, его бы удивило, как почти неуловимо напряглось тело девушки, когда он обнял её в постели, что закусила губу, когда промечива заявил, что оставит её с проблемами одну. И, конечно же, уловил бы момент, когда она вновь расслабилась, облегчённо вздохнула и уснула глубоким сном.